Весь бессвязный разговор его, разумеется, вертелся насчет процесса, насчет возможного исхода, насчет того еще, что навестил его сам командир полка и что-то долго ему отсоветовал, но он не послушался насчет записки, им только что и куда-то поданной, насчет прокурора, о том, что его, наверное, сошлют по лишении прав куда-нибудь в Северноморье. Полосу России, о возможности колонизоваться и выслужиться в Ташкенте, о том, что научит своего сына, будущего от Лизы, тому-то и передаст ему то-то в глуши, в Архангельске, в Холмогорах. «Если я пожелал вашего мнения, Аркадий Макарович, то, поверьте, я так дорожу чувством. Если б вы знали, если б вы знали, Аркадий Макарович, мой милый, брат мой, что значит мне Лиза, что значила она мне здесь, теперь все это время, — вскричал он вдруг, схватываясь обеими руками за голову. «Сергей Петрович, неужели вы ее погубите и увезете с собой?» холмогоры, вырвалось у меня вдруг, неудержимо. Жребий Лизы с этим маньяком на весь век вдруг ясно и как бы в первый раз предстал моему сознанию. Он поглядел на меня, снова встал, шагнул, повернулся и сел опять, все придерживая голову руками. Мне все «Пауки снятся», — сказал он вдруг. «Вы в ужасном волнении. Я бы вам советовал, князь, лечь и сейчас же потребовать доктора. Нет, позвольте это потом. Я, главное, просил вас к себе, чтобы разъяснить вам насчет венчания. Венчание, вы знаете, произойдет здесь же, в церкви, я уже говорил». «На все это дано согласие, и они даже поощряют. Что же до Лизы, то...» «Князь, помилуйте Лизу, милый!» — вскричал я. «Не мучьте ее, по крайней мере, хоть теперь! Не ревнуйте!» «Как?» — вскричал он, смотря на меня почти вытаращенными глазами в упор и скосив все лицо в какую-то длинную, бессмысленно вопросительную улыбку. Видно было, что слово «не ревнуете» почему-то страшно его поразило. — Простите, князь, я нечаян. О, князь, в последнее время я узнал одного старика, моего названного отца. О, если бы вы его видели, вы бы спокойнее. Лиза тоже так ценит его. — Ах, да, Лиза, ах, да, это ваш отец или мон шер, что-то такое я помню, она передавала старичок я уверен я уверен я тоже знал одного старичка, но наставим это главное чтобы уяснить всю суть момента надо я встал чтобы уйти. мне больно было смотреть на него. Я не понимаю, Строго и важно произнес он, видя, что я встаю уходить. «Мне больно смотреть на вас», — сказал я. «Аркадий Макарыч, одно слово, еще одно слово!» Ухватил он меня вдруг за плечи совсем с другим видом и жестом усадил в кресло. «Вы слышали про этих? Понимаете?» — наклонился он ко мне. «Ах, да, Дергачев!» «Тут, наверное, Стебельков!» — вскричал я, не удержавшись. «Да, Стебельков и... Вы не знаете?» Он осекся и опять уставился в меня с теми же вытаращенными глазами и с той уже длинною, судорожную, бессмысленно вопрошающей улыбкой, раздвигавшейся все более и более». Лицо его постепенно бледнело. Что-то вдруг как бы сотрясло меня. Я вспомнил вчерашний взгляд Версилова, когда он передавал мне об аресте Васина. «Оу! Неужели?» — вскричал я испуганно. «Видите ли, Аркадий Макарч, я затем вас и звал, чтоб объяснить. Я хотел...» — быстро зашептал было он... — Это вы донесли на Васина? — вскричал я. — Нет. — Видите ли, там была рукопись. Васин перед самым последним днем передал Лизе сохранить, а та оставила мне здесь проглядеть, а потом случилось, что они поссорились на другой день. — Вы представили по начальству рукопись? — «Аркадий Макарыч! Аркадий Макарыч! И так вы!» — вскричал я, вскакивая и отчеканивая слова. «Вы без всякого иного побуждения, без всякой другой цели, а единственно потому, что несчастный Васин, ваш соперник, единственно только из ревности вы передали в веренную Лизе рукопись. Передали кому?» «Кому? Прокурору?» Но он не успел ответить, да и вряд ли бы, что ответил, потому что стоял передо мною, как истукан, все с той же болезненной улыбкой и неподвижным взглядом. Но вдруг отворилась дверь, и вошла Лиза. Она почти обмерла, увидев нас вместе. «Ты здесь?» «Так ты здесь?» — вскричала она с исказившимся вдруг лицом и хватая меня за руки. «Так ты знаешь?» Но она уже прочла в лице моем, что я знаю. Я быстро, неудержимо обнял ее, крепко-крепко. И в первый раз только я постиг в ту минуту во всей силе, какое безвыходное, бесконечное горе, без рассвета легло навек над всей судьбой этой добровольной искательницы мучений. Да разве можно с ним говорить теперь? Оторвалась она вдруг от меня. Разве можно с ним быть? Зачем ты здесь? Посмотри на него, посмотри, и разве можно, можно судить его? Бесконечное страдание и сострадание были в лице ее, когда она, восклицая, указывала на несчастного. Он сидел в кресле, закрыв лицо руками, и она была права, это был человек в белой горячке и безответственный, и, может быть, еще три дня тому уже безответственный. Его в то же утро положили в больницу, а к вечеру у него уже было воспаление в мозгу.